Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крыле храма. И говорит ему, «Если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедает о тебе и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногой твои». Иисус сказал ему, «Написано так же, не искушай Господа, Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему,